Плава восьмая. Голодание для здоровья сердца. Небольшое голодание действительно может сделать для среднего больного больше, чем лучшие лекарства и лучшие врачи. Марк Твен. Высокий уровень холестерина в крови обычно считается управляемым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Это привело к распространенному мнению, будто холестерин – это некий яд, Но это абсолютно неверно. Холестерин нужен для починки клеточных стенок и для выработки определенных гормонов. Он настолько важен для здоровья, что буквально каждая клетка организма способна при необходимости вырабатывать холестерин. Обычно анализы крови измеряют липопротеины низкой плотности, ЛПНП, или плохой холестерин и липопротеины высокой плотности, ЛПВП или хороший холестерин. Холестерин перемещается по кровотоку вместе с белками, которые называются липопротеинами. От того, какой именно липопротеин связан с молекулой холестерина, зависит, будет ли скопление ЛПНП или ЛПВП. Сама молекула холестерина остается прежней. То, что мы называем высоким холестерином, относится к липопротеинам низкой плотности, и обширные эпидемиологические исследования – Связывают высокий уровень ЛПНП с ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые препараты, в особенности статины, могут заметно снизить уровень ЛПНП. Но из-за чего он повышается? На этот вопрос до сих пор нет удовлетворительного ответа. Изначально предполагалось, что тело в питании. Оказалось, и мы это сейчас рассмотрим, что причина не в этом. Еще один фактор риска болезни сердца – Это тип жира, который называется триглицеридами. Когда хранилища гликогена в печени заполнены, печень начинает превращать избыточные углеводы в триглицериды, а затем выводит их в кровоток в виде липопротеинов очень низкой плотности – ЛПОНП. Из ЛПОНП формируется ЛПНП. Высокий уровень триглицеридов в крови прочно ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они – почти такой же мощный фактор риска, как высокий ЛПНП-холестерин, о котором врачи и пациенты беспокоятся больше. Высокий уровень 3 в крови, независимо от ЛПНП, повышает риск развития болезни сердца на 61%. Это внушает опасения, потому что средний уровень 3 в США неуклонно растет с 1976 года вместе с диабетом второго типа, ожирением и инсулинорезистентностью. Приблизительно у 31% американцев в настоящее время должен быть повышенный уровень 3-глицеридов параллельно с ростом потребления углеводов. К счастью, от этих 3-глицеридов можно избавиться с помощью низкоуглеводной диеты, которая снижает скорость, с которой печень создает эти 3-глицериды. Но если уровень 3-глицеридов и реагирует на диету, этого нельзя сказать о холестерине. Высокий холестерин – Это не проблема питания. Если употребление слишком большого количества пищи, богатых холестерином, повышает уровень холестерина в крови, то логично предположить, что потребление меньшего количества холестерина снизит этот уровень. И в последние три десятилетия специалисты по здравоохранению уверяли людей, что им необходимо уменьшить потребление богатых холестерином продуктов, например, яичных желтков и красного мяса. «Рекомендации по питанию для американцев» Министерство сельского хозяйства США с самого начала заявляли, что нам следует «избегать слишком жирных продуктов, насыщенных жиров и холестерина». К сожалению, это представление абсолютно неверно. Научное сообщество давно знало, что уменьшение холестерина в пище не влияет на холестерин в крови. Печень производит 80% холестерина – так что его сокращение в пище не отражается на количестве в крови. По этой же причине употребление пищи, богатых холестерином, практически не повышает холестерин в крови. Если мы потребляем меньше холестерина с пищей, печень компенсирует это, производя больше, поэтому эффект незначительный. Более того, сама по себе частица холестерина – это не повод для беспокойства, ведь эти частицы холестерина идентичны в LPNP и LPVP. Хороший холестерин или плохой это определяют липопротеины, связанные с молекулой холестерина. Сокращение холестерина в пище не влияет или почти не влияет на него. Это давно доказанный факт. Иррациональный страх перед пищевым холестерином начался в 1913 году. Атеросклеротические бляшки, блокирующие артерии, вызывающие сердечные приступы и инсульты, состоят преимущественно из холестерина, и появилось предположение, что эти бляшки образуются из-за избытка холестерина в пище. В этом было столько же смысла, сколько в убеждении, будто употребление в пищу говяжьего сердца укрепляет ваше собственное сердце. Но то был 1913 год. В том году русский ученый Николай Аничков обнаружил, что кормление кроликов холестерином вызвало у них атеросклероз. Правда, кролики травоядные и не должны питаться пищей, содержащей холестерин. Если кормить льва сеном, у него тоже появятся проблемы со здоровьем. К сожалению, этот фундаментальный факт был пропущен в погоне за виновником атеросклероза. Ансель Кис в начале 1950-х подтвердил, что холестерин в пище не проблема. Один из самых выдающихся диетологов и исследователей своей эпохи, он давал подопытным людям пищу с возрастающим количеством холестерина, чтобы посмотреть, повлияет ли она на уровень холестерина в крови. Она не повлияла. Исследование семи стран, одно из самых масштабных эпидемиологических исследований за всю историю, Также подтвердилось, что пищевой холестерин не влияет на холестерин в крови. Пищевой холестерин был оправдан, и главным подозреваемым стал жир. Возможно, мысль повернулась в сторону предположения, будто употребление жира каким-то образом повышает уровень холестерина. Это тоже было давно опровергнуто, в первую очередь, фремингемским исследованием. В 1948 году началось долгосрочное исследование всех аспектов жизни, в том числе диеты, жителей города Фремингем в штате Массачусетс. Целью было определение факторов, важных для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование все еще продолжается, уже с участием третьего поколения участников. О фремингемском исследовании сердце написаны тысячи статей, но история буквально забыла фремингемское исследование диеты. Это амбициозное исследование, продолжавшееся с 1957 по 1960 год и включавшее более тысячи участников, пыталось найти связь между жиром в пище и холестерином в крови, которая, как считали исследователи, существовала. Потратив миллионы долларов и годы на дотошное наблюдение, возмущенные исследователи не смогли найти ни малейшей корреляции между жирной пищей и уровнем холестерина. Независимо от того, ел человек жир или нет, различия в уровне холестерина не было. Эти результаты шли вразрез с господствовавшим общепринятым мнением, и исследователи стояли перед выбором. Они могли согласиться с результатами и перейти к теории, которая была бы ближе к правде, или же просто игнорировать их и продолжать верить в то, что оказалось ложью. К сожалению, они выбрали второй вариант. Результаты были подсчитаны а потом тихо спрятаны никогда не публиковались в рецензируемых журналах. Инака мыслие в ортодоксальной диетологии не приветствовалось, как бы близко к правде оно ни было. Несколько десятилетий спустя доктор Майкл Итс отследил потерянную копию этого важного исследования. Статистик Тавия Гордон расстраивался. К сожалению, эти данные так и не попали в финальный доклад об оригинальном исследовании, и огромное количество аккуратной и вдумчивой работы пропало впустую. Исследование обнаружило, что есть небольшое отрицательное влияние ежедневного употребления жира, в том числе животного, на холестерин в сыворотке крови. Другими словами, чем больше жира съедено, тем ниже холестерин. Статья в местной газете Фремингема 1970 года ясно заявляла, данные фремингемского исследования диеты не обнаружили заметной связи между потребляемым холестерином и уровнем холестерина в сыворотке крови. Но низкожировая религия победила. И полезные жирные продукты – орехи, авокадо, оливковое масло – на десятилетия стали вне закона. Но правду нельзя скрывать вечно, и появились другие исследования, подтверждающие, что жиры из пищи не повышают холестерин. Связь между жирной пищей и холестерином также изучали в городе Текумзи-Мичиган в 1976 году. Население разделили на три группы в зависимости от уровня холестерина в крови низкого, среднего и высокого. Исследователи сравнили пищевые привычки каждой группы, и, к их удивлению, каждая группа потребляла одинаковое количество животных жиров, насыщенных жиров и холестерина. Снова стало понятно, что употребление жира не поднимает холестерин. Участников еще одного исследования разделили на две группы. Одна из групп соблюдала диету с 22% жира, а вторая с 39%. Изначальный уровень холестерина у обеих групп был 173 миллиграмма на децилитр. Через 50 дней уровень холестерина группы с маложировой диетой упал до 173 миллиграмм на децилитр. Ох, богатые жирами диеты тоже не поднимают холестерин. Через 50 дней уровень холестерина у второй группы поднялся незначительно, до 177 миллиграммов на децилитр. Даже соблюдение очень строгой низкожировой диеты не несет никакой пользы для уровня холестерина. Одно из исследований показало, что ЛПНП снизился всего на 5%, но ЛПВП тоже снизился на 6%, поскольку упали и плохой, и хороший холестерин, общий риск не уменьшился. Несмотря на все факты, указывающие на противоположное, Национальные рекомендации по питанию в США и Великобритании, созданные, соответственно, в 1977 и 1983 годах, советовали придерживаться низкожировой диеты, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Тщательный мета-анализ и систематический обзор Зои Харкомб показал, что нет никаких признаков эффективности этих рекомендаций ни после публикаций ни сегодня. Миллионы людей соблюдают диету с низким содержанием жира и холестерина, потому что думают, что она полезна для сердца, не подозревая, что эти меры давным-давно признаны неэффективными. Фрэнк Ху и Уолтер Уиллет из Гарвардской школы общественного здоровья писали в 2001 году. «Становится все более ясно, что компания по отказу от жира – не имело достаточных научных обоснований и может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Значит ли это, что единственный надежный способ снизить холестерин – это лекарство? Вряд ли. Есть один простой и естественный метод снижения холестерина – голодание. Почему голодание снижает холестерин? Большую часть холестерина, попадающего в кровь, производит печень. Сокращение холестерина в пище практически не влияет на его выработку. На самом деле оно даже может быть контрпродуктивным. Если печень чувствует, что холестерина поступает меньше, она может просто увеличить его производство. Почему же голодание влияет на выработку холестерина в печени? Когда сокращается поступление углеводов из пищи, печень сокращает выработку триглицеридов. Поскольку избыточные углеводы превращаются в триглицериды, отсутствие углеводов означает и отсутствие триглицеридов. Помните, что триглицериды вырабатываются в виде ЛПОНП, прекурсора ЛПНП. Поэтому сокращение ЛПОНП неизбежно приводит к снижениям ЛПНП. Единственный надежный способ снизить ЛПНП – уменьшении их выработки в печени. Исследования показали, что 7 дней разгрузочного голодания через день снижают ЛПНП на 25%. Это намного больше, чем можно достичь с помощью почти всех диет и около половины эффекта приема статинов, самых сильных лекарств для снижения уровня холестерина. Уровень триглицеридов снизился на 30%, так же, как при диете с очень низким содержанием углеводов или при приеме лекарств. Неплохо для натурального и бесплатного вмешательства в диету. К тому же статины повышают риск развития диабета и болезни Альцгеймера. Голодание же способствует похудению, сохраняет мышечную массу и сокращает обхват талии. Помимо этого, голодание поддерживает уровень ЛПВП, в отличие от других диет, которые склонны снижать как ЛПНП, так и ЛПВП. В довершение всего голодание заметно сокращает факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для тех, кто беспокоится о возможных инсультах и инфарктах, вопрос должен быть не «почему вы голодаете?», а «почему вы не голодаете?».